Она улыбнулась. «Нет, определенно, ты мастер на всякие дешевые трюки, Жереми. Уолт Дисней тебе и в подметке не годится». Кое-кто захихикал, в том числе и Жереми, чьи уши вдруг вспыхнули ярким свечением. Затем ли сразу приступила к делу. Она поблагодарила шестикрылых хранителей кинематографа за то, что они так быстро откликнулись на зов, и кратко изложила им свою встречу с иллюзионистом Барнабу, внуком старого Иова и Лизль, который был решительно против демонстрации, пусть даже единственной, уникального фильма. «В честь чего такая строгость?» — спросил Ликаедек. «Вы спросите это у него сами, когда он явится», — ответила Жюли. Однако все было не так просто, как она полагала. «Не вижу надобности в подобных переговорах», — заметил Ликаедек этот показ касается одного старого Ивова, нет это ведь его фильм не так ли единственный раз ликаэдд говорит дело протрубил авернон мы не потерпим чтобы какой то там наследник нас прокатил в самом деле нет искусства более далекого от семейных традиций чем кинематограф отметила сюзанна Алмальские стоящие режиссеры не создавали династии как бах или штраус как брейгель как дюма как Дебре, как Леклерк. Кроме разве что турнира или Офюлса, да? Исключения лишь подтверждают правила. Только у актеров дети идут по стопам родителей. И начались прения. Превосходный Джулиус следил за регламентом. Три минуты каждому. «Уникальный фильм. Человек прожигает жизнь под Юпитерами, снимая свой уникальный фильм. И мы позволим его строптивому наследнику конфисковать катушки с пленкой? И какому наследнику? Противнику века кино? Если этот Барнабу хочет свести счет с кинематографом, почему платить за это должен старый Ов? А если он сводит счеты со старым Овом, при чем тут кино? И далее по кругу, с каждым оборотом. Напряжение увеличилось на целую октаву. Кино это сама жизнь. Выходит внук, хочет убить деда? Вы можете себе представить, чтобы у Медзагути был наследник? Или династию Уэлса, или Капры, или Филини, или Гадара. Вообразить, какой-нибудь наследник изымает фильмы Гадара. Не кощунствуй, а Вернон. Но я вдруг представил себя на месте этого наследника Барнабу, который совсем скоро должен был выйти на арену и оказаться перед сворой разъяренных кинолюбителей. Мне сразу полегчало. Один из тех моментов, когда, несмотря на собственные неурядицы, мы все же радуемся в душе, что кому-то еще хуже. Вот так и плетет время косы печали, вплетая светлые пряди радостных мгновений в черный приступы отчаяния. То так повернет, то эдак, пока не сведет все концы к одному счастью быть самим собой. Да, в конце концов, это должно быть и есть настоящее счастье. Удовлетворение от того, что ты. Это ты, а не другой. Я как раз благополучно добрался в своих размышлениях до этого вывода, когда возник этот другой, возвещая о своем приходе стуком в двери зебры, так же, как наша мама несколько недель назад. Но на этот раз мы знали, кого ждем. Все глаза проглядели. И все же стук в дверь не перекрыл горячности спорщиков. Одна только Сюзанна его и услышала. Она подняла руку. «Вот и он». Немая сцена. Снова постучали. Жереми щелкнул пальцами. Сцена мгновенно погрузилась во мрак. Тускло светили лишь аварийные лампочки сторожа. «Ну, Климан, давай!» выдохнул Жереми. Климан бесшумно прокрался к двери. Жюли глаза почти светились в темноте, как у хищницы. На что теперь похоже это воспоминание детства? Каким он стал? Барнабе из Пансиона, первый любовник из пещер Веркора, соперничавший с саламандрами в своей призрачной бледности противник века кино. Естественно, не Жили задавалась этими вопросами, а я... Все, что мне было известно о Барнабе, это то, что он опередил меня на 15 лет. Климан был уже у двери. Он оглянулся на Жереми, стоявшего с поднятой рукой на авансцене. Жереми дал отмашку. Сторожа померкли, а лучи двух прожекторов скрестились на двери в тот момент, когда Климан открыл ее, отпрянув к стене. «Мы заставим тебя появиться, очковтиратель!» — решил Жереми. Не тут-то было. За дверью появился силуэт человека, который одной рукой прикрыл глаза, а другой потянулся к сердцу. Прогремели два выстрела, оба прожектора в дребезги. В ночи кинозала пролился дождь осколков. Мгновением позже, когда Сюзанна вновь зажгла свет в зале и на сцене, на другом конце центрального прохода стоял высокий брюнет. В одной руке он держал ствол, направленный на нас. Другой прижимал к себе климана, прикрываясь им как щитом.